Заключение Теперь у вас есть все, чтобы сделать следующие шаги. Эта книга как базовое образование, после которого можно выбрать себе профессию, поняв что ближе по духу. Я научил ориентироваться в старении, а вы сами должны найти то, что интересует именно вас. Всегда помните, что мы живем в невиданные времена. Мир так быстро меняется, столько всего интересного происходит, что за этим сложно успеть. Люди, кто жили до нас, не имели технологической возможности существенно повлиять на продолжительность жизни. Наши дети и внуки уже будут рождаться с тем, что им суждено прожить тысячу лет. Им для этого не нужно ничего делать, разве что не ходить под крышами с сосульками, не гонять на мотоциклах. Наше поколение — единственное, которое находится между прошлым и будущим. От наших конкретных действий, от того, как мы тратим наше время, силы, ресурсы, Зависит наша жизнь или смерть? Последнее поколение, которое умрет от старости? Или первое, которое проживет тысячи лет? Выбор между жизнью и смертью является важнейшим. Мы поколение, которое делает коллективный и самостоятельно величайший выбор в истории человечества, всех биологических видов на Земле. И что мы выберем? Скоро узнаем. Пост Скриптум. Если вы считаете, что к этой книге надо что-то добавить, какую-то информацию следует уточнить, хотите чем-то поделиться, дать обратную связь, пишите на иванмаргуновpersonalsobakajmao.com или найдите меня в Facebook LinkedIn по имени Иван Маргунов.